Западно-сибирская низменность Западно-сибирская низменность – третья по величине равнина на нашей планете после Амазонской и Русской. Площадь ее – около 2,6 миллионов квадратных километров. Протяженность западно-сибирской низменности с севера на юг, от побережья Карского моря до гор Южной Сибири и полупустынь Казахстана – составляет около 2,5 тысяч километров, а с запада на восток от Урала до Енисея – 1,9 тысячи километров. Западно-сибирская низменность довольно четко ограничена северо-береговой линией Карского моря, с юга – сопками Казахстана и горами Алтая, с запада – восточными предгорьями Урала, а на востоке – долиной реки Енисей. Поверхность западно-сибирской низменности равнинная, с довольно незначительным перепадом высот. Небольшие возвышенности характерны в основном для западных, южных и восточных окраин. Там их высота может достигать порядка 250-300 метров. Для северных и центральных районов характерны низменности с высотой 50-150 метров над уровнем моря. По всей поверхности равнины расположены плоские участки междуречий, вследствие чего они значительно заболочены. В северной части иногда встречаются небольшие холмы и песчаные гривы. Довольно внушительной площади на территории западно-сибирской низменности занимают древние озерные котловины, так называемые. Полесье. Речные долины здесь в основном выражены довольно неглубокими ложбинами. Лишь некоторые наиболее крупные реки протекают в глубоких до 80 метров долинах. В основании западно-сибирской низменности лежит сравнительно молодая платформа. Фундамент ее сложился во времена Палеозоя, Основание покрывает чехол мезозойских и кайнозойских морских континентальных песчанно-глинистых отложений. Толщина этого чехла около километра. Самые молодые озерные отложения а в южной части низменности покрывают лёсцы, однородные известковые осадочные горные породы, и суглинки. На севере отложения ледниковые, морские и ледниково-морские. Мощность их достигает в некоторых местах 200 метров. В чехле отложений западно-сибирской равнины присутствуют горизонты пресных и минерализированных подземных вод. Температура некоторых из них достигает 100-150 градусов по Цельсию. Здесь также располагаются богатые месторождения нефти и природного газа. Если рассматривать рельеф Западно-Сибирской равнины в целом, а можно сказать, что он понижается к ее центру, лишь в неоген-четвертичный период прогибание рельефа на большей части территории сменилось незначительным поднятием до 100 метров над уровнем моря. Северная и центральная части равнины продолжают понижаться и сейчас. Плоский рельеф Западно-Сибирской равнины является более однообразным по сравнению с восточно-европейской равниной. Влияние на характер рельефа Западной Сибири также оказал ледник. В основном его воздействию подверглась северная часть равнины, при этом вода скапливалась в центре низменности, а в результате чего и образовалась достаточно плоская равнина. А в южной части расположились незначительно приподнятые наклонные равнины с множеством неглубоких котловин. На территории западно-сибирской низменности протекает более 2000 рек. Общая их длина – около 250 тысяч километров. Наиболее крупными являются Обь, Енисей и Иртыш. Они не только являются судоходными – но и используются для получения энергии. Питаются они, в основном за счет талых вод и дождей в летне-осенний период. Здесь также расположено большое количество озер. А в южных районах они заполнены соленой водой. Западносибирской низменности принадлежит мировой рекорд по количеству болот на единицу площади. Площадь заболоченной территории около 800. тысяч квадратных километров. Причинами этого явления являются следующие факторы. Избыточное увлажнение, плоский рельеф, многолетняя мерзлота и способность торфа, имеющегося здесь в большом количестве, удерживать значительную массу воды. Из-за большой протяженности западно-сибирской низменности с севера на юг и однообразности рельефа, В ее пределах присутствует множество природных зон. Во всех зонах достаточно большие площади занимают озера и болота. Широколиственные и хвойно-широколиственные леса здесь отсутствуют, а зона лесостепей довольно незначительна. Большую площадь занимает зона тундры, что объясняется северным положением западно-сибирской равнины. Южнее располагается лесотундровая зона. Как уже говорилось выше, леса на этой территории в основном хвойные. Лесоболотная зона занимает около 60% территории западно-сибирской низменности. За полосой хвойных лесов следует узкая зона мелколиственных, в основном березовых лесов. Лесостепная зона формируется в условиях плоскоравнинного рельефа. залегающие здесь на небольшой глубине грунтовые воды, являются причиной большого количества болот. В крайней южной части западно-сибирской низменности располагается степная зона, которая по большей части распахана. В плоский ландшафт южных районов Западной Сибири вносят разнообразие так называемые гривы или песчаные гряды 3-10 метров в высоту а иногда и до 30 метров, покрытые сосновым лесом, и колки, березовые и осиновые рощи, которые разбросаны среди степей. На континентальный климат Западной Сибири существенное влияние оказывает близость Северного Ледовитого океана. Равнинный рельеф способствует обмену воздушными массами между северными и южными ее районами. Для севера равнины характерны довольно продолжительная холодная зима и прохладное влажное лето. В южных районах зима менее суровая, а лето сухое и достаточно теплое. Большая часть территории относится к области избыточного увлажнения. Результатом этого, как уже говорилось, является сильная заболоченность Западной Сибири. На стыках воздушных масс, различных климатических поясов, возникают циклоны, способствующие выпадению осадков. Циклоны Арктического фронта, возникающие на севере, несколько смягчают морозы, но из-за сильных ветров и высокой влажности они все же ощущаются довольно значительно. Как и в пределах Восточно-европейской равнины, землетрясения в Западной Сибири. очень слабые и неощутимые, ведь она также располагается на платформе. Основными природными катаклизмами этого района являются наводнения, возникающие в весенне-летний период в результате таяния снега и, соответственно, поднятия уровня воды в реках. Восточная Сибирь Восточная Сибирь занимает территорию около 7 миллионов квадратных километров. А Восточной Сибирью называют область, расположенную к востоку от Енисея и до гор, которые образуют водораздел между Тихим и Северным Ледовитым океанами. Наибольшую площадь занимает Среднесибирское плоскогорье. На севере и востоке располагаются две низменности. северно-сибирская. и Центральная – Якутская. На юге и западе – горы, Забайкалье и Енисейский Кряж. Протяженность этой географической области с севера на юг около 3000 километров. На юге располагается граница с Монголией и Китаем, а самая северная точка – мыс Челюскин. Рельеф Восточной Сибири значительно приподнят над уровнем моря, Среднесибирское плоскогорье, основная часть Восточной Сибири, сформировалось на древней сибирской платформе. Средняя его высота над уровнем моря – 500-700 метров, а наиболее высокие участки, расположенные на северо-западе, достигают 1500-1700 метров. Большинство рек, которые протекают в Восточной Сибири, многоводные, быстротечные, и протекают в глубоких долинах. В основании сибирской платформы залегает архейско-протразойский складчатый кристаллический фундамент, на котором располагается осадочный чехол более позднего периода мощностью 10-12 километров. На севере и юго-западе породы фундамента выступают на поверхность. Это Анабарский массив, Алданский щит и Прибайкальское поднятие. Общая мощность земной коры 25-30 километров, а в некоторых местах достигает и 40-45 километров. Фундамент Сибирской платформы состоит из различных видов пород. Это кристаллические сланцы, мраморы, чернокиты и другие. Возраст некоторых из этих отложений, по оценкам специалистов, около 3-4 миллиардов лет. Отложения, из которых состоит осадочный чехол, не такие древние и относятся к временам возникновения человечества. Палеозойские отложения чехла пронизывают магматические породы, которые образовались при многочисленных извержениях и застыли в осадочных породах. Эти магматические породы называются траппами. В результате чередования трапов с более хрупкими осадочными породами и образовался ступенчатый рельеф, характерная особенность Среднесибирского плоскогорья. Наиболее часто траппы встречаются в пределах Тунгусской впадины. В мезозойский период большая часть Средней Сибири испытывала поднятие. Не случайно именно в этом районе находится самая высокая точка Среднесибирского плоскогорья – плато Путарана. Его высота – 1700 метров над уровнем моря. В Кайнозое поднятие поверхности продолжалось. В то же время на поверхности происходило создание речной сети. Помимо плато Путарана наиболее интенсивно поднялись быранга – Анабарский и Енисейские массивы. Впоследствии активные тектонические процессы, которые происходили на этой территории, привели к изменению речной системы. Следы существовавших в древние времена речных систем сохранились и до нашего времени. Тогда же сформировались речные террасы и глубокие долины рек центральной части Сибири. Мощность и подвижность ледников в этой части Земли была незначительна, поэтому и такого существенного влияния на рельеф, как в других местах, они не оказали. В послеледниковое время поднятие рельефа плоскогорья продолжилось. Для современного рельефа среднесибирского плоскогорья характерны приподнятость и контрастность рельефа. а Высота над уровнем моря на его территории – колеблется от 150 до 1700 метров. Отличительная черта Среднесибирского плоскогорья – плоский и пологоволнистый рельеф между речей с глубокими, иногда каньонообразными, долинами рек. Наиболее значительная глубина речных долин – до 1000 метров, характерна для западной части плато Путарана, а наименьшая – 50-100 метров для Центрально-Тунгусского плато, Центрально-Якутской и Северо-Сибирской низменностей. Подавляющее большинство речных долин Средней Сибири каньонообразны и асимметричны. Характерной их особенностью является также большое количество террас 6-9, что свидетельствует о неоднократных тектонических поднятиях территории. Высота некоторых террас достигает 180-250 метров. На Таймыре и в Северо-Сибирской низменности речные долины более молодые, а количество террас несколько меньше. Даже наиболее крупные реки имеют здесь 3-4 террасы. На территории Среднесибирского плоскогорья можно выделить 4 рельефные группы. Первая. Плоскогорье, кряжи плоскогорья, кряжи и среднегорные массивы на выступах кристаллического фундамента. 2. пластовые возвышенности и плато на осадочных палеозойских породах. Третье, вулканические плато. Четвертое, аккумулятивные и пластово-аккумулятивные равнины. Большинство тектонических процессов. происходивших в древности и в новое время, совпадали по своей направленности. Однако так происходило не на всей территории Среднесибирского плоскогорья, а в результате этих несоответствий и образовались впадины, подобные Тунгусской. Современные эрозионные процессы на территории Среднесибирского плоскогорья затрудняет многолетняя мерзлота, характерная для этой местности. Она также препятствует развитию карстовых форм рельефа, пещер, естественных колодцев, воронок и других образований, возникающих при размыве подземными водами некоторых горных пород, такие как известняк, мел, гипс и так т.д. Зато здесь встречается нехарактерная для остальной территории России Реликтовая древнеледниковая форма рельефа. Карстовые формы рельефа развиты лишь в некоторых южных районах, где вечная мерзлота отсутствует. Это Лена ангарское и Лена алданское плато. Но основными мелкими рельефными формами на территории Среднесибирского плоскогорья все же являются эрозионная и криогенная. Из-за сильнейших муссонов континентального климата, характерного для этой полосы, связано большое количество каменистых россыпей и осыпей в горных массивах на склонах речных долин и на поверхностях плато.